Глава 37. Июнь, 23. В предрассветный час приготовления врага к штурму были уже явно слышны цепочки уцелевших солдат, растянувшиеся по полуразрушенным стенам форта. Большинство защитников скопилось у провала в стене, рухнувшей наконец под неустанным напором османских орудий. Из-за опоясавших форт Сап и ложаментов, где кучно собирались турки, доносилась приглушенная гортанная речь. По водной глади плескали весла и слышались отдельные выкрики вперед смотрящих, оглашающие простор бухты. В нерассеявшемся еще сумраке легко просматривалась темная масса галер, занимающих позиции, откуда можно будет помогать огнем береговой артиллерии, которая до этого справлялась с обстрелом святого Эльма одна. Как и у других, ночь у Томаса прошла на посту. Все эти долгие прозрачно-бессонные часы он пролежал, подложив свернутый гамбизон под голову, глазея на ночной небосвод. В безоблачном небе полыхали косматые звезды, Созерцая их вечную безмятежность, он и сам преисполнялся спокойствием. Эти сияющие точки были здесь еще до того, как он сделал свой первый в жизни вдох. Будут и завтра, когда он со всеми вместе канет из этого мира, пав в бою. Какая возвышенная, надменная отчужденность! Плевать им на мелкую суетность человечества, все великие дела! Героические усилия, религиозный пыл, побуждающий людей убивать друг друга и охотно смотреть лицо смерти – ничто в сопоставлении с этим непостижимым круговращением. Умирать смертью мученика не хотелось. Наоборот, как никогда хотелось жить, уверившись в любви Марии. Мысли о жизни, какой она могла бы быть, вызывали печальную улыбку. Когда ум обратился к грядущему дню, безошибочно дал о себе знать страх смерти. Скорее бы уж он унялся. Опасть, разумеется, лучше до Ричарда, чтобы, по крайней мере, не видеть ужасной картины гибели сына. Томас обернулся посмотреть на него. Тот сидел невдалеке у парапета, уткнувшись подбородком в грудь, и тихо, почти неслышно, дышал. Несмотря на нервозность обстановки, дневная усталость взяла свое, даровав Ричарду несколько часов блаженного забытия. Мирный вид спящего трогал сердце настолько, что в горле комок стоял от горя. Вот так утерять то, что только что обрел. Самое ценное из всего, что только можно получить от жизни – дар иметь ребенка. Жаль, до да обидного мало выпало дней, чтобы узнать своего сына, а потому особо приятно со сладкой горчинкой подмечались достоинства и отдельные занозы характера юноши, которому так и не суждено дожить до зрелости. На некотором расстоянии вдоль стены, за провалом, смутно различался неподвижный силуэт Стокли. то, как он сидит, обхватив колени и уставясь перед собой с цитадели. Оставалось лишь гадать, какое беспросветное отчаяние терзает сейчас его душу. Дай Бог, чтобы он обрел покой в быстрой смерти. Когда из окопов вокруг форта, подобно шелесту волн на дальнем берегу, донесся приглушенный звук молитв, Томас подался к сыну, и нежно потеребил его за плечо. Юноша не откликнулся. Рыцарь потеребил снова посильнее, и Ричард, всхрапнув, вздрогнул и порывисто сел, растерянно и тревожно озираясь. Проморгавшись, он возрился на отца. «Я же заснул!» — сказал он с укором. «Боже мой! Вы даете мне спать, когда, возможно, нам жить-то осталось, — Всего ничего. Вот и хорошо, что ты успел вздремнуть. Ричард какое-то время молчал, разминая затекшую шею. Мне снилось, что я в Англии, еще маленькой, По осенним утром охочусь на кроликов. Кролики? Задумчиво переспросил Томас. Вот бы чего я сейчас с удовольствием поел. Он приподнял бровь. А сейчас, кстати, канун праздника святого Иоанна. Вот жалость, что у нас нет возможности посидеть за праздничным столом. Томас улыбнулся, представляя себе эту картину, после чего посерьезнил. — Ну-ка, беги в часовню. Скажи Массу с Мирандой, что враг с минуты на минуту пойдет на приступ. — Слушаю, сэр. А затем сразу обратно. Томаса охватило внезапное волнение. «Поторопись. Ты нужен мне здесь, рядом, чтобы не стряслось». «Да, отец», — кивнул Ричард. Он привстал и на корточках стал отходить из-под прикрытия парапета, держась поближе к каменным обломкам и телам, Наваленным для снижения у защитников риска в ходе боя случайно оступиться. У конца стены юноша скользнул за край и исчез, метнувшись вниз по лестнице. Томас вновь обратил свое внимание на врага. Из доносящихся отовсюду звуков намерения неприятеля становились вполне ясными. По сигналу враг бросится на форт, взбираясь по лестницам на остатки стен И одновременно атакуя через провал. На этот раз удерживать сарацин особо нечем. Пороха едва хватит еще на несколько выстрелов. Зажигательных снарядов осталось буквально с десяток. Нафта вся вышла. Когда будет израсходован порох, начнется рукопашная схватка. Она же и поставит сражению точку. Тут и там... Зашевелились вдоль стены защитники. Взблески показывали, где именно готовят свои фитили-аркебузиры. Остальные нахлобучивали шлемы, плотнее подгоняя лямки под подбородком. Те, кто в доспехах, проверяли застежки и делали последнюю подгонку. У одних в руках были копья, у других мечи, у кого-то еще кинжалы, топоры и палицы. Поглядев через провал, Томас увидел, что Стокли остановил выбор на большом двуручном мече из оружейни форта. Оружие громоздкое, но в умелых руках смертельное. В предрассветном сумраке воцарилось затишье. Тишина. Безмолвие, словно защитники, являли собой часть некой живой картины, составленной из теней. Небо на востоке постепенно наливалось серовато-жемчужным сиянием, и по мере того, как сумрак начинал рассеиваться, становились видны детали изрытого пейзажа перед стеной. Закрепленные неприятелем флаги, маркирующие захваченную территорию, висели в безмолвном воздухе зелеными тряпками. Всюду валялось оружие. Гнутые пробитые щиты и доспехи были разбросаны среди каменных груд перед стенами, а между ними в изобилии лежали тела, еще не убранные для погребения. Некоторые от гниения безобразно вздулись, что неудивительно на солнечном зное, и руки-ноги гротескно торчали под углом, словно соломенные из пузырей. И стоял смрад поля битвы месячной давности — Приторная вонь крови и разлагающейся плоти, приправленная едким запахом горения и мучнистым привкусом пыли от каменной кладки. Нынче утром этот запах от чего-то казался еще более резким и отталкивающим. Или же это с осознанием последних часов жизни так обострилось чутье. Томас бросил взгляд в сторону лестницы. Не идет ли обратно Ричард? Хорошо, если бы успел до вражеской атаки. Мелькнул соблазн оставить позицию и отправиться на его розыски, но Барретт быстро себя одернул. Какой пример это подаст подчиненным? Преодолев себя, рыцарь снова начал смотреть в сторону врага. Зарокотали первые из турецких барабанов, быстро пребывая в мощи и числе. Ахнули цимбалы, засверистели рожки. И в тот момент, как первые лучи солнца пронизали восточный небосклон, имамы на разные голоса напевно возвестили правоверным шахаду. Свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — его посланник. Форт окутало тихое обормотание. Люди на стенах напряглись, понимая, что скорый приступ неминуем. Внимание Томаса привлекло шуршание. Обернувшись, он с облегчением увидел, что со стороны лестницы возвращается Ричард, зачем-то волоча в обеих руках по стулу. Минуту спустя следом показались еще люди. Четверо солдат полуволоком, ведущие полковника Масса и капитана Миранду. Ричард поставил им стулья невдалеке от провала, рядом с позицией Томаса и помог опустить на них обоих офицеров. «Мой меч!» – скомандовал Мас, властно протягивая руку. Один из солдат достал из ножен меч и передал его, другой подал оружие Миранде. «Я готов!» – объявил полковник людям, что заволокли его на стену. «Занимайте боевые посты, и да пребудет с вами Бог!» Солдаты склонили головы в последнем салюте и расползлись по местам вдоль стены. Ричард пристроился возле отца. «Что они делают?» — спросил Томас, указывая на офицеров. «Разве им здесь место?» «Полковник Азатея, когда я им передал ваше сообщение, он сказал, что лучше примет смерть там, где его видят солдаты, чем внизу в часовне». Миранда с ним согласился. Томас покачал головой при виде этих неестественно прямых полуистуканов, выставивших перед собой негнущиеся ноги в засаленных окровавленных обмотках. Безумцы! Бормотание в османских ложементах стихло, и вновь все заполнил неистовый гул барабанов. Томас обратил внимание к сыну, пользуясь последней возможностью оглядеть его вблизи. «Я желаю!» — вымолвил он с любовью, но дальше ничего связанного на ум не шло. Ричард с улыбкой потрепал ему руку. «Понимаю, отец, я бы и сам много чего пожелал, будь нам отпущено больше времени». С вершины гребня бабахнула одна из пушек, подавая сигнал к атаке. Гром от этого залпа раскатился по бухте и утонул в яростном реве турок, рванувшихся из укрытий. Благо до полуразрушенного Сент-Эльмо бежать теперь было всего ничего. Им тотчас, не дожидаясь приказа, ответили защитники. Из дуларки буз вырвались плотные снопики огня. Вражье воинство лавиной хлынуло через изуродованную, изрытую землю, и вверх по из провала кладки. Томас не сводил с неприятеля глаз. Вот с простреленной головой упал первый, тут же скрывшись под ногами напирающих следом. На бегу упал еще один, и еще, получив свинец, кто в голову, кто в грудь, на таком мизерном расстоянии попасть в цель было проще простого. Зажигательное... Приставив карту руки, рявкнул Томас, оставляя в воздухе дымные дуги, горшки падали в гуще врага и лопались в фонтанах неистового пламени, мгновенно поджигая визжащих от ужаса и боли турок. "А ну, ребята, поддаем огоньку!" подбадривал полковник Мас, потрясая мечом. "За святую веру!" Его крику улыбчиво щерясь Вторил Миранда Всех в ад не Христей, кипеть им в смоляных котлах. Пора было готовить меч. Рядом сосредоточенно подобрал копье Ричард. Царацины лезли невзирая на прополую, не взирая напавших под пулями и градом камней, на адовым пламенем. Крутой угол наклона несколько замедлял их. и за время сближения с защитниками они понесли заметные потери. Томас шагнул вперед, держа меч на готове. Краем глаза он чутко улавливал, что рядом стоит сын, наклонив готовое для удара копье. Снизу, чуть впереди других, рвался к парапету Сипах, округлив рот в боевом кличе. Над собой он воздевал копье, метясь в Ричарда. С хлестким ударом древко о древко юноша сноровисто парировал удар, после чего изо всех сил ткнул острием вперед через пропоротый халат, вогнав его сипаху глубоко в грудь. Все больше сарацин скапливались снизу. Томас вдарил мечом по кокону чьей-то башки в тюрбане, но многослойная обмотка смягчила удар. Пришлось чиркнуть по горлу. Это решило дело, и противник завалился на спину. Рыцарь изготовился сразиться со следующим, и тут в плечо, неуловимо мелькнув перед глазами, что-то стукнуло. Оказывается, стрела. Они летели снизу из-за гущей толпы. Вскоре там завиднелись и вспышки с дымками. Это из-за спин полили османские аркебузиры. Поверх голов своих товарищей. как перезрелая тыква лопнула голова мальтийского ополченца вблизи стокли, обдав лицо английского рыцаря серо-желтой кашей с кровью. Невдалеке Ричард всадил копье в плечо косматого дева в змериной шкуре, который при этом взвыл и, высвободившись, грозно замахнулся на шлем Ричарда дубиной. Выставив в обеих руках древко, юноша, присев от напряжения, блокировал удар, а затем задним концом копья ловко поддел врага за ногу и опрокинул на спину, тут же вонзив острие ему в грудь. Откуда-то сзади доносился рев полковника Маса. «Держитесь, ребята! За Господа нашего и святого Иоанна смелее в бой!» В провал храбро шагнул Стокли и могучим взмахом меча, который держал обеими руками, Рубанул османского офицера, спешащего впереди всех урвать славу того, кто первым ворвался в крепость неверных. Завидев в рассветном небе тусклый взблеск стали, офицер вскинул над собой щит, чтобы блокировать удар. Однако веса двуручного меча в купе с чудовищным замахом не смог бы выдержать никакой щит. Обрушившись со стальным лязгом, меч стокли расколол щит. отхватил осману в локте руку и распорол бок сквозь пластинчатый панцирь. Кожух, тканевый елек и, собственно, кожу, отчего у турка отнялось дыхание. Примечание. Елек, безрукавка, шелковый вышитый жилет. Конец примечания. От удара он отлетел и стоял полуоглушенный, оторопела, таращась на хлещущую из обрубка кровь. Затем с надсадным воплем замахнулся на английского рыцаря Етаганом. Его удар Стокли отразил и со следующим замахом рубанул врага по шее. Голова офицера с влажным хрустом взлетела в воздух и, ближе кровью, шлепнулась куда-то в толпу. Стон поднялся над вражеским скопищем. Передние невольно отшатнулись. Значительное количество людей турки потеряли еще на подходе. Пара десятков полегла у провала под обстрелом с обеих сторон. Враг начал пятиться вниз по склону, останавливаясь лишь за тем, чтобы угнездиться в какой-нибудь расщелине. «Все в укрытие!» громогласно скомандовал Томас. Люди стали отходить обратно к провалу, где можно было хоть как-то укрыться за остатками парапета. Откладки кладки градом рикошетили турецкие пули. Одному из мальтийских добровольцев не хватило проворства. Пуля разнесла ему бедро. Выронив меч, он с криком упал на каменный мусор. Кое-как сев, попытался оглядеть свою рану, И тут же откинулся, получив еще одну пулю в лицо. Стокли на какое-то время остался стоять один, с поднятым мечом в угрожающей позе. Секунду спустя от его нагрудника отскочила пуля, оттолкнув на шаг в бок. Вторая щелкнула о броню наплечника. Вняв голосу разума, Стокли все-таки повернул назад. и твердым шагом вышел из-под огня, пригнувшись за парапетом, невдалеке от места, где, сидя на корточках, переводили дыхание Томас с Ричардом. Те, кто с аркибузами, не сводили глаз с провала и, бережно расходуя последний запас пороха, били по врагу только тогда, когда тот явно подставлялся под выстрел. Османские стрелки, наоборот, стреляли, не скупясь. по любому шевелению над парапетом. Выглядывать получалось лишь мельком. Глядя вдоль стены, Томас обозрел периметр, который все еще оставался за защитниками. Масс и Миранда покрикивали со своих стульев слова ободрения, взблескивая на прохладном утреннем воздухе поднятыми клинками. — Тьфу ты! — так и знал, — произнес негромко Стокли, и Томас, обернувшись, увидел, что он смотрит на свои измазанные кровью пальцы и обогренную сталь перчатки. «Ты ранен?» Оливер кивком указал на дырочку посреди нагрудника, откуда струйка стекала кровь, которую сам Стокли нечаянно размазал. Перехватив взгляд Томаса, он слабо улыбнулся. «Я почувствовал, как стукнула третья пуля», но решил, что доспех ее выдержал, а нет, оказывается. Ричард повернулся к сыну Томас. «Отведи сэра Оливера вниз, в часовню». Юноша опустил копье, но стокли поднял руку. «Не надо. Оставьте». «Но вы же ранены, сэр». «Ну, ранен. А скоро, глядишь, и умру». Но лучше здесь, в бою, чем валяться там, как собака среди таких же истекающих кровью. Говорю вам, оставьте. Да и рана пока не дает себя знать». Из-под «сюрко» расползалось темное пятно, по одному виду которого можно было определить «рано смертельно». Примечание. «Сюрко» — длинный и просторный плащ на рамник. похожий по покрою на пончо и часто украшавшийся гербом владельца, носился для защиты кольчуги от нагрева солнцем. Конец примечания. Даже если Сент-Эльмо каким-то чудом выстоит, Стокли умрет от потери крови или загноения из-за частиц металла или одежды, что выстрелом вогнаны в тело. Сам Стокли с невозмутимым видом отер пальцы подолом сюрко и крепко взялся за рукоять меча. «Пусть смерть моя будет более достойной, чем жизнь». «Не надо истязать себя раскаянием», — миролюбиво сказал Томас. «Ты свой долг отдал сполна. И лучше бы, Оливер, нам снова назвать друг друга друзьями». «Друзьями!» — стокли с мертвенной улыбкой, повел головой из стороны в сторону. «Ни за что!» Выстрелы со стены звучали все реже, и было видно, как люди постепенно откладывают арки -бузы и берутся за холодное оружие. Не более чем через час после того, как солнце взошло над горизонтом, выстрелы смолкли окончательно. Сентельмо не осталось пороха. Вскоре это дошло и до врага. Поняв, что огонь им больше не угрожает, сарацины один за одним стали покидать свои укрытия и, сплотившись в силу, снова двинулись на приступ. Держим провал, провопил Миранда. Стоим, братья мои. Сыпучий шорох камней под множеством ног. становился все ближе. Томас помог Стокли встать на ноги. Вместе с Ричардом и Горсткой уцелевших защитников они заняли позицию на краю каменной осыпи и изготовили оружие. Вот показались головы и плечи передних рядов неприятеля. Уверенно надвигалась его слепая безжалостная сила. Сумрачно поблескивали кривые лезвия ятаганов, острия копий. Были среди наступающих и лучники с аргебузирами, которые, не боясь уже встречных выстрелов, с глумливой неспешностью наводили длинные стволы на оставшихся в живых. Один, мешая своим, и вовсе остановился, чтобы вернее нацелиться и поднести фитилек к пороховой полке. Ствол дернулся, плюнув дымом и огнем. А капитан Миранда на своем стуле резко накренился. Опала рука с мечом, клинок вывалился на земь. Над сердцем испанца зияла дыра, величиной с голубиное яйцо. Челюсть отвисла, поблекли глаза. Но вот он, вопреки всему, снова поднял голову, и в воздух взвился его последний пронзительный крик Бейтесь, братья! Под выстрелами пали еще двое защитников. Ричард, потрясая копьем, выкрикнул «А ну, шакалье! Посмотрим, кто кого!» В этот миг Томас, краем глаза уловив стремительное движение, машинально на него обернулся. Сверху, оставляя дымный след, летел горшок с зажигательной смесью. Отпрыгнуть было некуда, да и поздно уже... и снаряд ударил по нагруднику. В то же мгновение яркой вспышкой взвихрились жаркие языки пламени.